Рук девятый. Метафизика. Отрыв от реальности. Самая лучшая проза, даже если она описывает абсолютно реальную жизнь, должна нести в себе обещание отрыва от земли, взлётов в какое-то иное пространство, где не действуют законы земного тяготения. Это не курица, у которой есть крылья, но она не летает, а скорее лягушка, способная подпрыгнуть на высоту в 50 раз превышающую размер ее тельца, и даже лягушка-путешественница, могущая улететь туда, где нас нет. Этим ощущением, что жизнь интереснее, больше и значительней, чем видится нашему зрению, что на свете есть вещи, недоступные нашим мудрецам, пронизана русская классика. В основном из-за того, что условия существования здесь всегда были тяжелые, а часто и унизительные, Придавленные к земле герои все время тоскуют, что не летают, как птицы, и хлопают своими воображаемыми крыльями и ломают их. Это один из основных сюжетов отечественной литературы. Щемящая тоска по чуду, по волшебству, по чему-то иному наполняет душу героев Достоевского, Чехова, Лескова, да хоть бы даже и великого пролетарского писателя Максима Горького или авторов советской деревенской прозы. Персонажи, лишенные этого внутреннего голода, обычно не симпатичны, а то и опасны. Для того, чтобы читатель уловил в вашем тексте эту тягу и ею зарядился, вам необходимо владеть не только физическими, но и метафизическими инструментами письма, если трактовать метафизику по Шопенгауэру, как знания, которые выходят за пределы возможного опыта, то есть за пределы природы. писатель и должен знать больше, чем природа. Иначе зачем он вообще нужен? Совершенно не имеет значения, в каком жанре вы намерен писать. Хоть производственный роман, хоть повесть о бандитах, без отрыва от земли, без левитации, пусть невидимой, у вас ничего интересного не выйдет. Какие-то моменты у читателя должны перехватывать дыхание, от чувства, для которого у нас нет дефиниций, но без которого всё лишено смысла. Ближе всего к описанию этого чувства приближается поэзия. И вот теперь, когда я умер и превратился в вещество, Никто, ни Киерки Гор, ни Бубер не объяснит мне, для чего, С какой не растолкует стати, и то сказать, с какой такой я жил, И в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. Сергей Гонлевский Ну, вот смотрите, у Булгакова в Белой гвардии, в отличие от Мастер и Маргариты, нет никакой мистики. Описывается реальные исторические события, происходившие в декабре 1917 года в Киеве. Но иногда со страниц вдруг веет ароматом иного, непостижимого мира. Именно это и делает роман таким волшебным. И в одном крошечном эпизоде, при описании сновидения, в повествование вдруг вплетается метафизика. Какого перекопу счёт на напрягая свой бедный земной ум спросил турбин и у нас на миг возникает подозрение, что так называемая реальность сама сон, увиденный во сне. Я об этом